Все же, можно полагать, главные владельцы Стандарт-Айленда молчаливо поздравляли себя с тем, что сохранили свою собственность стоимостью в 2 миллиарда, да еще теперь, когда брак Уолтера-Танкердона с Дик вполне упрочивал будущее этого владения. Отметим, что когда жених и невеста свиделись вновь, они упали друг другу в объятия. Впрочем, Никому не пришло в голову усмотреть здесь нарушение приличий, ведь они должны были стать мужем и женой еще 24 часа тому назад. Но уж в том, как встречаются наши парижские музыканты и французские колонисты с острова Сандвич, не найти ничего похожего на ультраамериканскую сдержанность. Какие рукопожатия, какие поздравления получает концертный квартет от своих соплеменников. Правда, пули помиловали артистов, но эти две скрипки, альт и Виоланчель, храбро выполняли свой долг. Что касается добрейшего Атаназа Доремюса, спокойно остававшегося в зале казино, то ведь он ждал там учеников, которые упорно не появляются, и кто его за это упрекнет. Единственное исключение — господин директор. Хоть он и сверхъянки, а радуется просто иступленно. Что же тут странного? В его жилах течет кровь знаменитого Барнума. И, разумеется, потомок такого предка не обладает хладнокровием своих североамериканских сограждан. Когда все кончилось, король Маликарли вместе с королевой вернулся в свой дом на 37-й авеню. Там совет именитых граждан выскажет ему свою благодарность, которая вполне заслуживает его мужество и преданность общему делу. Итак! Стандарт Айленд цел и невредим. Спасение стоило ему дорого. Сайрис Бикерста впал в разгаре битвы среди моряков и солдат около 60 убитых или раненых пулями и стрелами, почти столько же жертв среди храбро сражавшихся служащих, рабочих и торговцев. Все население оплакивает убитых, и на жемчужине Тихого океана Сохранят о них долгую память. Впрочем, со свойственной им быстротой в выполнении раз принятого решения, миллиардцы быстро приведут все в порядок. Придется задержаться на несколько дней у острова Сандвич, и все следы этой кровавой битвы будут стерты. Пока же установлено полное согласие в вопросе о военном руководстве, которое остается за коммодором Симкоу. Здесь не возникает никаких трудностей, не может быть никакого соперничества. Ни мистер Джем Танкердон, ни мистер Нет Коверли в данном случае ни на что не притязают. Позже последуют выборы, которые и решат важный вопрос о губернаторе Стандарт-Айленда. На следующий день к набережной Штирборд-Харбора стеклось все население на торжественную церемонию. Трупы малайцев и туземцев просто бросают в море, но с останками граждан, погибших при защите плавучего острова, так поступить нельзя. Их тела разысканы, перенесены в католический или протестантский храм, и там произведены подобающие церемонии. И губернатор Сайрес Бикерстав, и самые скромные из граждан почтены теми же молитвами и той же скорбью. Затем... Погребальный груз поручается одному из быстроходных судов Стандарт-Айленда, и корабль отплывает, увозя драгоценные останки в бухту Магдалены, где они будут похоронены в христианской земле.